Они заковыляли по дороге. Они так и не помылись. Это было ухищрение Вебера. В лагере всегда не хватало воды. Они тащились вперед, не оглядываясь. Вот миновали ворота с колючей проволокой, отделявшие малый лагерь. Ворота для издыхающих. Вася чавкал. Трое новеньких шагали, как автоматы. Остались позади первые бараки трудового лагеря. Рабочие команды уже давно ушли на объект опустевшие бараки, производили безутешное впечатление. Но сейчас они казались 509-му самыми желанными на свете. Они вдруг предстали перед ним как символ жизни, защищенности и безопасности. Сейчас ему так хотелось бы заползти туда и спрятаться прочь от этого безжалостного приближения смерти. — Еще бы два месяца, — подумал он глухо. Может быть, даже две недели. И вот все впустую, впустую. «Камарат!» — вдруг проговорил кто-то рядом с ним. Это было у тринадцатого барака. Человек стоял перед дверью, лицо его было черным от щетины. 509 поднял глаза. «Помните об этом?» — пробормотал он. С этим человеком он никогда не был знаком. «Мы это будем помнить», — ответил человек. «Куда вы идете?» Люди, оставшиеся в трудовом лагере, видели выборы и Визы. Они понимали, что это не просто так. 509 остановился. Он измерил человека взглядом. Напряженность сразу исчезла. Потребность сказать нечто важное, чтобы оно было услышано. «Никогда этого не забывайте», – прошептал он настойчиво. «Никогда! Никогда! Никогда!» – повторил человек твердым голосом. «Куда вас теперь?» В лазарет, как подопытных кроликов. Никогда этого не забывайте. Как тебя зовут?» «Левинский Станислаус». «Никогда не забывай об этом, Левинский», — сказал 509-й. Ему казалось, что упоминание имени придает его увещеванию дополнительный акцент. «Левинский, никогда не забывай об этом. Я это не забуду». Левинский дотронулся ладонью до плеча 509-го. Тот воспринял это прикосновение как нечто большее и еще раз взглянул на Левинского. Тот кивнул. Его лицо было похоже на лица в малом лагере. 509-й почувствовал, что его поняли, и он продолжил свой путь. Его ждал Бухер, они догнали четверых других, тяжело шагавших по дороге. «Мясо!» — бормотал Вася. — Суп и мясо. В канцелярии пахло холодным спертым воздухом и гуталином. Специально выделенный дежурный подготовил все бумаги. Он измерил их безучастным взглядом. — Вам надо расписаться здесь. 509-й посмотрел на стол. Он не понимал, что здесь надо было подписывать. Обычно заключенным отдавали команду, и конец... Потом он почувствовал, что кто-то его пристально разглядывает. Это был один из писарей, сидевший сзади дежурного. У него были огненно-рыжие волосы. Когда тот увидел, что 509-й ощутил на себе его взгляд, он незаметно повернул голову справа налево. «Вошел Вебер. Все замерли по стойке смирно. Продолжайте!» – скомандовал он и взял бумаги со стола. «Еще не готовы?» «А ну-ка быстро подписать это!» «Я не умею писать», — сказал Вася, стоявший к Веберу ближе всех. «Тогда поставь здесь три креста. Следующий...» Один за другим подошли трое новеньких. 509-й судорожно попробовал взять себя в руки. Ему казалось, что где-то еще должен быть выход. Он снова посмотрел на писаря, но тут больше не поднимал глаз. «Теперь ты», — прорычал Вебер, — «шевелись, соснул что ли, а?» 509 взял в руки бумагу. В его взгляде отражалась мутная поволока. Несколько напечатанных на машинке строк прыгали у него перед глазами. Еще читать будешь! Вебер толкнул его. Подписывай ты, гад, вонючий. 509 прочел. Дойдя до слов настоящим, я добровольно заявляю, он бросил лись на стол. Это была она, последняя отчаянная возможность. Именно ее имел в виду писарь. «Быстрее ты, дерьмо! Я что, должен водить твоей рукой?» «Добровольно я не пойду», — сказал 509 -й. Дежурный уставился на него. Писари подняли голову и сразу снова склонились над своими бумагами. На какое-то мгновение наступила мертвая тишина. «Что?» — спросил Вебер, не веря своим ушам. 509-й вдохнул воздух в легкий. «Добровольно я не пойду». «Значит, ты отказываешься подписать?» «Да». Вебер облизал губы. «Итак, ты не желаешь подписать?» Он схватил 509-го за левую руку, вывернул ее и завел высоко за спиной. 509-й повалился плашмя на пол. Вебер продолжал удерживать вывернутую руку, подтянул на ней тело 509-го, покачал его и наступил ногой на спину. 509-й вскрикнул И затих. Другой рукой Вебер взял его за шиворот и поставил на ноги. 509 бухнулся на пол. «Да хлятина!» — прорычал Вебер. Потом он открыл дверь. «Клейнерт! Михель! Вынесите это ничтожество отсюда и приведите его в чувство! Я сам выйду к вам!» Они вытащили 509-го наружу. «Теперь ты!» — сказал Вебер Бухеру. «Подписывай!» Бухер задрожал. Он не хотел этого, однако уже не владел собой. 509-го рядом не было. Неожиданно Бухер остался один. Все в нем размякло, но он понял, что должен быстро проделать то, что уже сделал 509 иначе будет поздно, и тогда придется, как автомат, выполнять все, что ему прикажут. Я тоже не подпишу, пробормотал он. Вебер ухмыльнулся. Вы только посмотрите: еще один нашелся, но прямо как в самом начале, в старые добрые времена. Бухер едва почувствовал удар и погрузился в какое-то зловещее затмение. Когда пришел в себя, над ним стоял Вебер. 509 подумал он, 509 старше меня на целых двадцать лет. С ним Вебер устроил ту же самую расправу, поэтому я обязан выстоять». Он ощущал жуткие боли, жжение ножи в лопатках. Он не слышал собственного крика. И потом снова затмение. Когда он снова пришел в себя, то лежал уже рядом с 509 девятым, на цементном полу в другом помещении. Сквозь шум долетел голос Вебера. «Можно было бы подписать за вас, и конец сделан но я на это не пойду. Я не спеша сломаю ваше упрямство. Вы сами это подпишете. Вы будете на коленях умолять меня разрешить вам подписать, если только к тому времени у вас хватит на это сил». 509 воспринимал голову у Вебера, как темное пятно перед окном. Она казалась ему очень большой на фоне неба. Голова была смертью, а небо за окном неожиданно жизнью. Жизнью совершенно неважно где и какой, в овшах, побоях, крови. Тем не менее жизнью, пусть даже на самый короткий миг. Потом в это восприятие ворвалась деревянная тупость. Нервы сочувственно снова отключились, и вот уже ничего больше не осталось, кроме приглушенного грохота чему сопротивляться?» — сверлило его сознание какая-то глухая мысль, когда он снова пришел в себя. «Ну какая разница, быть забитым до смерти здесь или подписать бумагу и погибнуть от укола? Тогда же быстрее и не столь мучительно». Но потом он услышал рядом голос, свой собственный голос, которым, казалось, говорил кто-то другой. «Нет, я все равно не подпишу, даже если вы меня убьете». Вебер рассмеялся. Тебе, наверное, этого очень хочется, ты, скелет, чтобы все это поскорее кончилось, не так ли? Но убиение длится у нас неделями. Сейчас это только начало. Он снова взял в руки поясной ремень. Удар пришелся 509-му по глазам. Глаза у него были посажены слишком глубоко. Потом ремень угодил в губы, и они треснули, как высохший пергамент. После нескольких ударов По черепу, застежкой ремня, он снова потерял сознание. Вебер оттащил его в сторону и принялся избивать Бухера. Тот попытался отстраниться, но не успел, и удар пришелся по носу. Бухер скорчился от боли, и в этот момент Вебер ударил ему между ног. Бухер вскрикнул. Он еще пару раз ощутил, как застежка врезалась ему в шею. Потом снова впал в забытье. Он слышал беспорядочные голоса, но не подавал признаков жизни. Пока он внешне без сознания, его не станут бить. Голоса бесконечно проносились над ним. Он старался не прислушиваться, но они приближались, заполняя его уши и разум.